«Что тут происходит?» — жалобно поинтересовалась Элла. «Ой, Маград, это все ты устроила, да?» Маград позволила себе на мгновенье испытать скромную гордость. «Я же говорила, что тебе не придется отправляться на бал». Элла оглянулась на искалеченную карету, а затем снова повернулась к ведьмам. «А эти две змеи в женском обличье случайно не с тобой ехали?» — спросила матушка-ветровоск. Магра-цудорожно схватилась за палочку. — Они уехали раньше, — ответила Элла. Тут она вспомнила кое о чем еще, и лицо ее помрачнело. — А настоящих кучеров Лилит превратила в жуков, — прошептала она. — Хотя они ничего плохого не сделали. Но она заставила сестер поймать двух мышек превратила тех в людей, а потом сказала, что равновесие нарушать нельзя. Сестры притащили кучеров, она превратила их в жуков, а затем... затем она раздавила их. Элла в ужасе замолчала. В небе разорвался очередной фейерверк, но вокруг кареты висел пузырь ужасной тишины. «Ведьмы не убивают людей», — наконец сказала Магротт. Здесь же за границей, пробормотала, отворачивая нянюшка. По-моему, вступила матушка ветровозк. Тебе, юная леди, лучше всего прямо сейчас отправиться отсюда куда-нибудь подальше. Они так жалобно хрустнули. У нас есть мётлы, перебила Магрет, чтобы улететь всем как раз хватит. Она пошлёт за вами в погоню какую-нибудь тварь, угрюмо произнесла Элла. Я её знаю какую нибудь тварь из зеркала. — Ничего, справимся, — обнадежила ее Магрот. — Нет, — перебила матушка, — что бы там дальше ни случилось, это должно случиться здесь. Эту юную особу мы отправим куда-нибудь в безопасное место, а потом... Потом посмотрим. — Но если я исчезну, а она сразу узнает, — возразила Элла, — ведь она уже ждет меня на балу. И сразу начнет искать. «Похоже, она права, Эсме», — согласилась нянюшка Яг. «Думаю, ты и сама предпочла бы встретиться с ней на собственной территории. Лично мне очень не хочется играть с ней в прятки в такую темную ночь. Лучше я буду видеть, как она приближается». В темноте над ними раздалось хлопанье крыльев. Сверху скользнула маленькая крылатая тень, и приземлилась на булыжную мостовую. Из темноты угрожающе сверкнули глаза. Существо выжидающе уставилось на ведьм взглядом намного более разумным, чем если бы это была какая-нибудь сова. — Это вроде петух госпожи Гоголь, — подметила нянюшка. — Или не он? — Вряд ли мы когда узнаем, петух это или нет, — фыркнула матушка. — Интересно, что у нее на уме? «Хорошее или плохое? Ты это имеешь в виду?» — уточнила Магрот. «Она здорово готовит», — отозвалась нянюшка. «Не может быть плохим человек, который умеет так вкусно готовить». «Это та женщина, что живет на болоте?» — спросила Элла. «О ней ходит множество разных слухов». «Слишком уж охотно превращает она всяких мертвецов в зомби», — покачала головой матушка. — А это неправильно. — Но мы же сами только что наделили кота разумом. Э, то есть, я хочу сказать, сделали его человеком. — поправилась нянюшка, закоренелая любительница кошек. — И это, строго говоря, тоже не совсем правильно. Более того, возможно, это ой как далеко от правильного. — Да, но мы поступили так по правильным причинам, — возразила матушка. — Мы же не знаем, какие причины у госпожи Гоголь из переулка донеслось урчание нянюшка немедленно ринулась туда и вскоре из темноты послышался ее строгий голос и нет оставь его сию же минуту лег бы немного прошелся вдоль улицы а потом повернулся и еще раз выжидающе взглянул на ведьм матушка почесала подбородок и чуть отступив от маграты и эллы — смерила девушек оценивающим взглядом, после чего повернулась и задумчиво огляделась. «Хм...» — протянула она. «Значит, говоришь, Лили тебя ждет?» «Она умеет выглядывать из отражений», — нервно отозвалась Элла. «Хм...» — снова выразилась матушка. Сунула палец в ухо и покрутила им там. «Ну что ж, Магрот, ты ведь у нас крестная». «А в чем заключается основная задача настоящей крестной?» Магрот в жизни не играла в карты. «Защищать Эллу», — тут же отозвалась она, немало удивленная матушкиным публичным признанием, что никому-нибудь, а именно Магрот, была передана волшебная палочка. «Неужели?» Матушка-ветровоск нахмурилась. «Понимаешь», — проговорила она, — У вас обеих почти один и тот же размер. Задаченное выражение оставалось на лице у Магрот еще секунду, а затем мгновенно сменилась гримасой ужаса. Юная ведьма попятилась. — Но кто-то же должен это сделать, — сказала матушка. — О, нет, нет, это не пройдет. Нет, правда, ничего не получится. Нет! — Магрот-чеснок, — торжественно возвестила матушка-ветровозка. Ты должна отправиться на бал.